Глава 17, в которой главные герои ужинают, разговаривают о политике, после чего путешествуют на автомобилях и Рика составляет целый список претензий к этому средству передвижения. Мы можем что-нибудь еще для вас сделать? Спросил Ромарик, сделав едва заметное ударение на слове еще. Не думаю, что Федерик и Сигерик нарушили данное мне слово и что-то ему рассказали. Но король гномов – это не наследуемая, а выборная должность, если так вообще можно говорить применительно к королям. И старейшины каст выбирают их отнюдь не за глупость и бессилие. Шила в мешке не утаишь. Секрет, известный более чем одному человеку, рано или поздно перестанет быть секретом. «Мне не хотелось бы злоупотреблять вашим гостеприимством», — сказал я. «Но вы можете сделать для нас еще кое-что». «Целый список кое-чего, если быть абсолютно точным». «Я слушаю», — сказал Раммарик. «Мы ужинали в апартаментах Колина, отмечая полное выздоровление Карин. Король гномов, командир пограничного гарнизона, двое мудрецов, Карин и я». Еда была отменной. Пока Карин была без сознания, меня они такой не кормили. Не хочу обижать наших хозяев, но женщины-гномов не отличаются особой привлекательностью по причине столь же обильной волосатости, как и у мужчин. Некоторые выщипывают усы и бороды заплетают в косы, следуя последним веяниям подземной моды. Но в большинстве своем они консервативны и не особенно обращает внимание на собственную внешность. Поэтому некоторых гномов мужчин тянет к человеческим женщинам гораздо более женственным, чем их собственные, прошу простить меня за эту тавтологию. И с этого момента, как Карин пришла в себя, местные стражники вились вокруг нее, как осы над пролитым вареньем. Испытывая чувство благодарности к нашим гостям, Карин не отшивала их очень резко. Первое время. Но по мере того, как комплименты становились все менее прозрачными, в ее ответах начало проскальзывать раздражение. В этом плане гномы привлекают людей примерно так же, как сами люди привлекают эльфов. То есть никак. Гномы не могут похвастаться стройными фигурами, изяществом черт и здоровым с человеческой точки зрения цветом лица. Понимаю, что внешность не главное, но для того, чтобы рассмотреть за ней все остальное, требуется время. У Карин этого времени пока не было. «Самое главное, что мне от вас нужно, это чтобы вы вывели нас из подземелья», — сказал я Рамарику. «Где именно вы хотите выйти?» «Это не столь важно», — сказал я. «Разумеется, если речь идет о южной стороне серых гор». «Где-нибудь поближе к дороге на Бартадос, и подальше от перевала трехногой лошади. В общих чертах я обрисовал гномам свои злоключения, но я полагаю, что они выслушали меня только из вежливости. Происходящее на поверхности мало их волновало. Под землей хватало своих собственных проблем». «Что еще?» – спросил Ромарик. «Оружие», – сказала Карин. «Я потеряла один из своих мечей». «И теперь пара моих клинков не сбалансирована». «Посмотрим, что мы можем сделать», – пообещал Ромарик. «Если бы ты согласилась подождать пару дней, мы выковали бы мечи, идеально подходящие твоему росту, силе и манере боя». «Не стоит так утруждаться», – сказала Карин. «Если вы позволите мне покопаться в местном арсенале, я выберу что-нибудь из уже готового оружия». Ромарик кивнул, не настаивая на своем предложении. «Было бы неплохо получить небольшой запас еды», — продолжил я. «Запасные комплекты одежды, может быть, немного золота». «Без проблем», — сказал Ромарик. «Я готов вам отсыпать столько золота, сколько вы сможете унести». «Так много не надо», — сказал я. «Сотни золотых вполне хватит». Брови Карин изумленно взлетели вверх. Я еще не успел объяснить ей, почему гномы считают себя настолько обязанными перед Исидра. «Пожалуй, это все», — сказал я. «Ты не хочешь выбрать оружие для себя?» — спросил Ромарик. «Пожалуй, я возьму меч», — сказал я. «Хотя бы для антуража. Будь у меня с собой меч в той таверне, где я познакомился с Карин», Может быть, те сомнительные типы не попытались бы меня ограбить, а может быть и нет. Человек с оружием вызывает у негодяев, которые собираются на него напасть, повышенное чувство опасности, что не останавливает негодяев от нападения, но заставляет относиться к жертве более серьезно. Так что если вы не умеете пользоваться мечом, лучше вообще его с собой не носите. Безоружного просто ограбят. Вооруженного сначала ткнут ножом в спину, а грабить будут потом. Извинившись перед присутствующими, Колин встал из-за стола и ушел, ссылаясь на неотложные дела, требующие присутствия командира. Разведчики приносят тревожные вести, пояснил Сигерик. Гоблины активизировались, обнаружив на самой границе присутствие одного из королей. Я отбуду сегодня же, сказал Ромарик. «Не хочу доставлять гарнизону лишние неприятности. Наши гости могут отправиться со мной. Моя свита доставит вас к выходу на поверхность». «Это было бы замечательно», — сказал я. «Ситуация на границах осложняется с каждым месяцем», — вздохнул Сигирик. «Я сообщу Фарину, что ему стоит увеличить численность пограничных войск», — сказал Ромарик. «Фарином звали корабля касты стражников». Родовую принадлежность гнома можно определить по его имени. Имена ремесленников заканчиваются на «ик», имена воинов – на «ин», а имена шахтеров – на «ок». Кроме того, у ремесленников самые длинные имена. Наверное, у воинов нет времени произносить целых три слога таких имен, как «сигерик», Ромарик или «федерик». Имена стражников больше похожи на команды. Колин, Фарин, Дарин. С этой точки зрения моя спутница Карин была настоящим воином. Впрочем, с любой другой точки зрения тоже. «Вы так и не обнаружили орковских военных советников?» – спросил я. «Насколько я знаю, нет», – сказал Ромарик. Колин мне бы рассказал. «Но я чувствую следы их присутствия. В действиях гоблинов появились тактические схемы черных орков». А раньше у гоблинов вообще не было никаких тактических схем. «Но, говоря откровенно, гоблины меня мало волнуют. Их сил не хватит, чтобы серьезно угрожать нашей безопасности. Зато если по землю снова сунутся черные орки...» «После прошлой войны прошло совсем мало времени», — сказал я. «Не думаю, что они уже залезали все свои раны и готовы к повторению попытки». «Основная трудность межвидовых войн – невозможность заслать шпиона в стан врага», – сказал Ромарик. «Этот парень был бы слишком осведомлен в военных делах для главного ремесленника. Все три короля очень тесно общаются друг с другом и набирают знаний, обычно кастом несвойственных, что делает их еще умнее. А поскольку нет шпионов, нет и достаточной информации о намерениях противника». К счастью для нас, черные орки так и не смогли договориться о союзе с другими племенами, иначе их объединенная армия уже штурмовала бы наши твердыни. Черные орки – обитатели холмов и предгорий. Есть еще зеленые орки – обитатели болот, и красные орки, не путать с красными людьми с восточного континента, живущие ближе к степям. Самое многочисленное племя – зеленые орки – Они реже других пересекались с людьми. Когда их племена договорятся между собой, проблемы много, могут возникнуть не только у одних гномов. «Мы не ждем масштабного вторжения в ближайший год», продолжил Ромарик. «Но дальше загадывать трудно». «А что вы думаете об угрозе с Красного континента?» спросил я. «Тебе лучше задать этот вопрос королю Людовику», сказал Ромарик. Когда к нам попадет информация о красных, она устареет, как минимум на несколько месяцев. Красные фанатики. А фанатики всегда были, есть и будут самыми опасными существами. Фанатизм способен извратить любую, даже самую благородную идею. А я бы не сказал, что идеи, лежащие в основании идеологии красных, так уж благородны. Я далек от отрицания того, что в следующих веках человечество будет играть в нашем мире главенствующую роль. Но красным ведь этого мало. Они хотят, чтобы люди остались единственной расой нашего мира. «Существует прочная теория о том, что в одном мире должна существовать только одна разумная раса», сказал Федерик. «Дескать, тогда все будут жить в мире и согласии, потому что не будет межвидовых разногласий». Но это предположение отвергается даже нашей собственной истории. Да, люди воевали с эльфами. Люди воевали с орками. А орки воевали с эльфами и гномами, но... Эльфы начали резать друг друга еще до прихода в Эсланд людей Орги постоянно занимаются междоусобной грызней. Люди не так давно по историческим меркам выползли из глобальной гражданской войны, разврывавшей континент на части. Гномы... В прошлом у нас тоже существовали разногласия, уладить которые можно было только с помощью топоров. По-моему, несколько разумных раз в одном мире это нормально. Конкуренция оздоровляет экономику. И при любом положении, приложении некоторых усилий, даже глубоко не симпатичные мне гоблины могут найти свое место в общем раскладе сил. «Наш мир очень молод», — сказал Ромарик. Все эти войны являются болезнями роста. Когда-нибудь мы станем мудрее и научимся жить в мире с друг другом, если не умрем в процессе взросления. «Кто-нибудь обязательно выживет», — сказал Федерик. «А что известно о магии красных?» — поинтересовался я. «В этой части моего образования зиял пробел величиной с гору. И Сидра не уделял восточному континенту большого внимания» в отличие от Мигеля, но его в основном интересовали бойцы.